Глава 39. Фрэнки. Двойняшки снова собираются на какую-то вечеринку. Фрэнки сидит в кухне со своим ноутбуком и бумагами и слышит, как дочери у себя в спальне обсуждают, какие юбки и туфли надеть и какой помадой накрасить губы, красной или розовой. Им по 18 они достаточно взрослые, чтобы самим решать, во что одеваться и с какими парнями встречаться. И даже если Фрэнки не одобряет их выбор, она старается держать свое мнение при себе. Запретный плод самый сладкий. История семейств Монтеки и Капулетти наглядный пример для всех родителей. Двойняшки начинают спорить, как будет лучше – забрать волосы в хвост или распустить. Рэнки отключает их голоса и сосредотачивается на разложенных на кухонном столе бумагах. Это эссе Теренмур, которое она написала за несколько недель до своей смерти. Может, там найдутся подсказки, которые помогут понять, что творилось в ее личной жизни. Это черновик со сделанными от руки пометками на полях. В аду нет ярости. Насилие презираемая женщина. История преданных мужчинами женщин в греческой мифологии и классической литературе. Риадна, царица Дидона. В большинстве случаев заканчиваются их гибели, причем зачастую они убивают себя собственными руками. Но некоторые, например, Медея, выбирают альтернативный путь. Этот путь – отмщение. Медея. Фрэнки припоминает книгу, которая лежала на столе в кухне Терен. На обложке женское лицо, рот раскрыт в гневном крике, волосы напоминают языки пламени. Детали мифа она не помнит, как не помнит, что подтолкнуло Медею на путь отмщения. Но эта героиня в ее памяти как-то связана с насилием. Фрэнки гуглят Медею и идет по первой ссылке. Здесь Медея не такая ужасная, как на обложке книги Терен наоборот. Здесь эта красавица с золотистыми волосами и в не мягкими складками мантии. Медея, которую в многочисленных мифах называли «колдуней», заметная героиня в мифе о Исоне и Аргонавтах. «Эй, мам, мы уходим!» Фрэнки оборачивается и хмурится, увидев Гэби в короткой юбке и блузке с вызывающей глубоким декольте. «Ты действительно собираешься выйти из дома в таком виде?» «Господи! Хоть бы раз сказал что-то другое!» «А вы хоть бы раз оделись как-то по-другому!» «С нами хоть раз случилось что-то плохое?» «Пока нет». Гэби смеется. «Никогда не расстаешься со своим жетоном, да, мам?» Она машет Франки рукой. «Все будет хорошо, не жди нас, ложись спать». «Знаешь, я видела, что случается с легкомысленными девушками». «Нас двое, мам». «Парней тоже будет двое». «Мы всегда друг за другом присматриваем. И мы владеем всеми этими крутыми приемчиками, которым ты нас обучила». Гэби изображает рубящий удар, что то учи. Не волнуйся, они хорошие ребята. Рэнки вздыхает и снимает очки. Откуда вам это знать? Пора бы тебе перестать наезжать на музыкантов. Они увлечены своей карьерой, а тебе бы не помешало прийти хоть на одно их выступление. Отличные были концерты. О, милая, вы с сестрой могли бы выбрать более достойных парней? Ха, готова поспорить, бабуля то же самое говорила тебе о папе. Если бы хоть рассказала. Думает Фрэнки. Если бы ее хоть кто-нибудь предупредил насчет мужчины, за которого она собралась замуж. Фрэнки никогда не рассказывал дочерям всю правду об их отце. И никогда не расскажет. Пусть они верят в папочку, которого любили. Папочку, образ которого спустя три года после его смерти стал в их памяти еще светлее. Как бы Фрэнки не хотелось схватить своих девчонок за плечи, тряхнуть хорошенько и сказать «Не повторяйте моих ошибок! Не влюбляйтесь в мужчин, которые разобьют вам сердце!» Она прекрасно понимала, что ничего этим не добьется, только причинит им боль. Гэбби заметила картинку на экране ноутбука, и ей стало интересно. «А чего это ты решила почитать про Медею?» «Нужно для дела, которое я сейчас расследую». «Надеюсь, в твоем деле никто не сотворил то, что сотворила Медея?» Фрэнки удивленно смотрит на дочь. «Ты знакома с ее историей?» «Конечно. Проходили эту трагедию на курсе английского. И знаешь, меня она просто убила». Как же далеко может дойти женщина, которая жаждет мести? А в чем там было дело? Ну, ты помнишь миф о исоне и Оргонавтах? Так вот, Медея влюбилась в Ясона и помогла ему украсть золотую руну. Она даже родного брата убила, чтобы помочь ему бежать. Они вместе уплыли, поженились, и она родила ему детей. А потом Исон превратился в настоящего мудака. Он бросил Медею и женился на другой женщине. Медея так разозлилась, что убила его новую жену, а потом чтобы уже реально поквитаться с Есоном, убил их общих детей. «Эй, Гэбби!» — позвала Сибилла с прихожей. «Идем, мы опаздываем. Уже иду». «Погоди», — просит Фрэнки. «А что случилось с самой Медеей?» «Ничего». «Ничего?» — Гэбби останавливается в дверях и оглядывается на мать. «Какой-то бог усадил ее в свою божественную колесницу и унес туда, где ей ничего не грозило». Она машет рукой. «Пока, мам». Фрэнки слышит, как дочки, цокая каблуками, выходят из дома. Закрывается парадная дверь. Она снова смотрит на экран ноутбука, где светится изображение прекрасной златовласой Мидеи, не спадающей мягкими складками мантии. И только в этот момент замечает, что Меда держит в руке. Нож, состря которого стекает кровь ее детей. Звонит сотовой. пранки даже подскакивает от неожиданности. Смотрит на номер вызывающего абонента и отвечает. «Привет, Мак» готов к хорошим новостям. Всегда. Только что пришел ответ. Из Беризона. Телефон Терен Мур им проследить не удалось. стал быть, его либо уничтожили, либо он отключен. Но они прислали нам журнал вызовов и текстовых сообщений с ее телефоны И в общем все. И? Тебе понравится, когда узнаешь, кто там засветился.